Дажбог и златогорка. Расскажи-ка мою, птица, вещи, как женился Дажбог, сын Перунович, на молодой Златогорушке маи Ничего не скрою, что ведаю. Как по полюшку дождь проезживал, По лесам оленям проскакивал, В небесах парил ясным соколом. Видно было, где он на коня вскочил, Да не видно, где в стремена вступил. Только видно в небушке сокола. Смотрит сокола с поднебесья. В чистом поле наездница едет. Златогорушка Святогоровна. Шлем ее в облака упирается. Златокосы огнем разливаются. Едет в полюшке Златогорушка. А под нею конь, будто лютый зверь. А сама-то спит крепко-накрепко. Тут слетел с поднебесья Тарх, на коня вскочил колагриеву и вскричал с коня зычным голосом «Ай ты, маюшка-златогорка, спишь ты впрямь, ты притворяешься? Не ко мне ли ты подбираешься?» Поленица ж молчит, не ворухнется. Разгорелось тут сердце Тархова. Он схватил булатную палицу, бил он палицей в поленицу. Поленица ж сидит, не ворохнется, и на дожде она не оглянется. Ужаснулся Тарх и отъехал. Видно, смелость во мне все по-старому, только силушка не по-прежнему. Видит Тарх, дуб встал в чистом полюшке, Наезжал на дуб Тарх Перунович, ударял булатную палицей и расшиб сырой дуб на щепочке. — Значит, силы во мне все по-старому? Видно, смелость во мне не по-прежнему. Вновь наехал на поленицу и ударил ее в буйную голову. — Поленица ж сидит, не ворохнется, и на дожде она не оглянется. Ужаснулся он и отъехал вновь. «Видно, смелость во мне все по-старому, только силушка не по-прежнему». И увидел скалу в чистом полюшке, и ударил булатной палицей, и разбил на мелкие камешки. «Значит, силы во мне все по-старому. Видно, смелость во мне не по-прежнему». Вновь наехал на Златогорушку, бил ее булатной палицей и отшив себе руку правую. «На коне поленица сворохнулась». И Натарха даже бога оглядывалась. Я-то думала, мухи кусаются. А казалось, то добрый молодец. И схватила тут золотогорушка за золотые кудрушки дождя, подняла с конем кологривой, опускала в хрустальный ларчик, а ларец с ключом запирала. И поехала вновь ко святым горам и заснула вновь и забылась. Едет целый день вплоть до вечера, едет темную ночь до рассвета, а на третьи сутки могучий конь стал под ней брести спотыкаться. И спросила его, златогорушка, «Что же ты подо мной спотыкаешься?» «Ты прости уж меня, хозяюшка. Третьи сутки иду я без отдыха и везу златогорушку с дождем, да еще коня кологриву. Тут опомнилась Златогорка, вынимала хрустальный ларчик, отпирала его золотым ключом, вынимала Тарха Перуноча. — худала и ты, Тарх Перунович, сделай ты великую заповедь и возьми-ка меня в замужество. Будешь жить тогда ты по-прежнему. Коль откажешься, знать тебе не жить. На ладонь положу а другой прижму, только мокренько между ладошками будет. — Ой, ты, матушка Златогорка, не страшны мне майя, слова твои. Ты сама внимаешь, Маешка я согласен на заповедь вечную. Я приму с тобой золотой венец. Поезжали они, да не в чисто поле, а поехали ко святым горам. Вышли к ним в Святогорушка с пленкою. Святогор Златогорушку спрашивал: "Ты кого привезла, дочь любимая?" "Привезла я могучего витязя, Удалого Тарха Перуновича. С Тархом мы решили венчаться". И сказал Святогорушка Родович: Кто ж, честным перком да за свадебку» и созвали на эту свадьбу всех сварожичей небожителей, всех богов со святых репейских гор. И на ту великую свадьбу на почестен пир соезжались птица-матерь сва со сварогом, сурья -ра с волыней свароговной, Корс, заря и и месяц, и Перун с Перуницей, Дивой, Велес-Сурьевич с Вилой Сидой, и Симаргл огнебог макуш, матушка все небесные боги и духи. Повенчали Сварог с Ладой-Матушкой, Златогорушку со Дажбогом, и на этой свадьбе Дажбога пировало царство небесное вместе с ним и вся поднебесная. И отныне все славят Маю и даже Бога сына Перуна Вместе с ними и Святогора.